Вера не собиралась смотреть, как судят Мишу. Ведь он муж только формально, а по сути без пяти минут посторонний человек. И сколько бы ему ни дали, всё будет мало за её разрушенную жизнь. Папа приходил, уговаривал, подолгу пил чай на кухне, пока не звонила мама и не кричала в трубку: "Хватит мне расстраивать ребёнка. Всё она правильно решила. А ты вечно ничего сделать не можешь, только ходишь людям душу мотаешь. Немедленно домой!" Папа вздыхал тяжело и шумно, как морж, которого они со Славиком однажды видели в зоопарке, обнимал внука, крепко целовал дочь и брел домой. А Вере хотелось плакать, но не от несправедливости судьбы, а просто так. Отчаяние все еще накрывало ее свинцовыми волнами, но теперь удавалось иногда вынырнуть на поверхность и перехватить свежего воздуха надежды. В любом положении можно найти плюсы, и, как ни странно, Есть они и у жены преступника. Во-первых, разводят в одностороннем порядке, не спрашивая согласия мужа. А главное, не нужно делить с ним жилплощадь. Мишу просто выпишут, и всё. И останутся они с сыном в любимой обжитой квартирке. А когда бывший муж освободится, она его на порог не пустит. Пусть идёт к родителям. Воспитали вора, пусть с ним до конца и нянчатся. Вера прикидывала, как отвезёт Мишины вещи его родителям, Или просто выкинет весь его туристический хлам, а в освободившейся кладовке устроит гардеробную. Но тут обычно поднимала голову совесть и нашоптывала, что квартира это в сущности мишина. У него до свадьбы была однушка, и на обмен с доплатой заработал тоже он. Её родители кое-что дали, но совсем чуть-чуть, как раз на кладовку гардеробную. Справедливо ли будет лишить мужа честно заработанного жилья? Этот вопрос смущал Веру. Но вскоре она сообразила, что это только у нас в стране, и имущество супругов делится пополам. А во всём цивилизованном мире, кто виноват в разводе, тот и уходит с голым задом. Равноправие мужчины и женщины это, конечно, очень хорошо. Но вступая в брак, люди доверяются друг другу, и если один предаёт, то должен компенсировать второму хотя бы материальный ущерб. В идеале, конечно, и моральный Но в нашем равноправном обществе это утопия. Папа не говорит вслух, но считает, что предательница она. Только нет, Миша первый её предал. Муж был у неё первым, и после она была ему верна, и сын у неё от мужа, а не чёрт знает от кого, как, например, у соседки по палате род дома, которая забеременев от женатого любовника, обманом затащила в ЗАГС давно влюблённого в неё дурачка. Нет, Вера была прекрасной женой. И билась не за себя одну, а за всю семью. Ей не в чём себя упрекнуть, и не обязана она прощать предательство. И отсутствие её в зале суда продемонстрирует всем заинтересованным лицам эту непреклонную позицию. Однако накануне первого заседания её снова вызвала начальница и ласково улыбаясь спросила, как Миша. Вера пожала плечами. Понятия не имею, Альбина Семёновна. Но адвокат, я надеюсь, поменяли? Спасибо, что пообеспокоились. Я это очень ценю, зачастила Вера. Ну пусть уж идёт, как идёт. Не стоит он ваших хлопот. Начальница нахмурилась. Всё-таки, Вера, поражаюсь я твоей чёрствости. Решается судьба родного мужа, а ты приспокойненько сидишь и смотришь, как он получает максимальный срок из-за безграмотного адвоката. Я даже смотреть на это не собираюсь. Ах, Вера, Вера. Альбина Семёновна Сукаризны покачала головой. "Вспомни, что ты всё-таки женщина, и не руби с плеча. Да, муж твой оступился и должен быть наказан, но ты не только имеешь право, но и обязана поддержать его в трудную минуту и позаботиться, чтобы он получил наказание справедливое, но не слишком суровое. Выполню свой долг, а потом разводись сколько хочешь. Вот что, дорогая. Я дам тебе отгулы, но у меня нет" Ничего, ничего, разберёмся. Потом отработаешь. Главное, иди завтра в суд и поменяй мужу адвоката. Вы так заботитесь обо мне, Альбина Семёновна. А ты как хотела. Мне надо, чтобы мои подчинённые отдавались работе, а не мучились угрозами совести. Но я будешь, будешь, хмыкнула начальница, как все, кто не выполняет вовремя свой долг. Так и получилось, что утром Отведя Славика в школу, Вера поплелась в суд с таким трудом, будто была закована в кандалы. Миргнула даже трусливая мысль вернуться домой и целый день лежать на кровати, тупо глядя в телевизор, отреститься от всех обязательств, а там пусть идёт, как идёт. И она уже почти свернула к своей парадной, но чувство ответственности в последний момент направило её на верный путь. Много плохого ждало Веру в суде, но больше всего пугала встреча с мишными родителями. ещё накинуться на неё, публично оскорбить и унизить, что она дрянь такая, не обивает пороги крестов с передачами для их дорогого сыночка. Вера очень отчётливо представляла себе эту безобразную сцену и пока ехала в автобусе только и думала, как отреагировать: проявить выдержку и не ответить или лучше нахамить в ответ. Перед тем как войти в здание суда, Вера решила всё-таки проигнорировать мамашины нападки. какими бы оскорбительными они ни оказались. Не станет она опускаться до уровня этой семейки. И ещё чего. Пригладив волосы и вздёрнув подбородок, Вера поднялась на второй этаж по широкой мраморной лестнице. В конце широкого коридора возле двухстворчатых дверей клубилась небольшая толпа, при виде которой Вера снова уструхнула. Но тут мишне мама заметила её и поспешила навстречу. Вера приготовилась к удару, может даже и не метафорическому. но свекровь взяла ее за руку и ласково улыбнулась. «Доченька, а мы уж думали, не придешь. Слава сказала, у тебя давление». Вера поморщилась. Она была немного суеверна, поэтому обиделась на папу, что рискнул накликать на нее болезни, лишь бы только обелить в глазах мужниной родни. Свекровь заглянула ей в глаза. «А сейчас как себя чувствуешь? Высидишь в заседание?» «Все в порядке, спасибо», — процедила Вера. «Ну, пойдем тогда». Свекровь потащила ее к дверям, обняв за талию и приговаривая. «Ты вообще говори, когда что нужно, не стесняйся. Мы же родные с тобой». Подошел свекр, взял ее за другую руку, и тут двери раскрылись, толпа ринулась в зал, и родители мужа отпустили Веру, чтобы отвоевать места в первых рядах. Вера с радостью пересидела бы в самом укромном уголке, но свекровь, заняв позиции, стала махать ей и кричать. Так что пришлось присоединиться к родственникам. Проходя вперёд, она столкнулась с Малюковой, которая по случаю суда обновила перманент и надела довольно приличный венгерский костюм с погончиками и пластмассовыми кнопочками, но выглядела всё равно как вокзальная буфетчица. Зимой Вера отстояла за таким же костюмчиком очередь в Кировском универмаге, но товар как обычно кончился перед самым её носом. Ведь судьба была сурова к ней даже в мелочах. Тогда она страшно расстроилась, а теперь, глядя на Малюкову, поняла, что не стоило. Когда Вера обходила ее кресло, жена экспедитора специально выставила ноги в проход и прошипела «Сука, доносчица!». Но она ждала чего-то в таком духе, была внимательна и поэтому не споткнулась. Ольга Соломатина стояла вместе с адвокатом и своим мужем, о чем-то беседовала с ними и на Веру не обратила внимания. Возможно, она вообще не знала ее в лицо. Мишина родители усадили Веру между собой. Она выпрямилась на стуле, вздёрнула подбородок и обвела зал холодным и презрительным взглядом. Хотя понимала, что хорохорся не хорохорся, а жена преступника всё равно выглядит жалко. Мама всегда говорила, что главное для женщины это гордость за своего мужчину. И при этом тяжело вздыхала, прозрачно намекая, что лично ей не дано было испытать его прекрасного чувства. Ну чёрт возьми, ей хотя бы позориться, по милости папы не приходилось никогда. А Вера хлебает полной ложкой. Полгорода явилось сюда поглазеть, как судит кинорежиссёр Соломатина. А заодно позлораствует и над женой директор картины Михаил Деливо, который вот дура, не сумела себе нормального мужика найти, с варюгой связалась. Постаравшись придать лицу строгость и холодность, Вера осмотрелась и, поймав на себе полный ненависти взгляд Малюковой, Вдруг сообразила, что быть сукой и стукачкой не так уж и плохо. За время работы инструктором она обросла кое-какими связями в периодической печати. Не бог весть, но для того, чтобы тиснуть небольшую статеечку, вполне хватит. Сейчас у журналистов модно рассуждать о том о сём, гонять из пустого в порожнее. Вот пусть и напишут, как плохо расхищать социалистическую собственность. И как бы между строк упомянут принципиальную веру, не согласившуюся покрывать своего вороватого супруга. Другие жёны делаются пособницами мужей расхитителей, а Веру вот нет. Долг коммунистке оказался для неё сильнее семейных уз. Такая публикация сильно укрепит её позицию. А дальше как знать? Вдруг статья попадётся на глаза серьёзным людям, и Веру поднимут на щит, сделают это кем-пабликом Морозовым для супругов? Тема-то актуальная. потому что действительно люди распоясались совершенно, тащат с работы все, что плохо лежит, а что хорошо лежит, перекладывают и тоже тащат. В борьбе с этим прискорбным явлением все средства хороши и внедрить в массовое сознание положительный образ жены, донесшей на мужа, тут в зал ввели подсудимых, и размышления ее прервались. Вера уже настроилась увидеть в мужа грязного и опустившегося уголовника И удивилась, что он выглядит в точности так, как обычно. Аккуратно пострижен, чисто выбрит, одет в неприметные брюки и старый пуловер, но у него и не было никогда модных вещей. Вере немножко боязно стало встречаться с ним глазами, ведь Миша наверняка обиделся, что она ни разу не пришла к нему. Но муж, увидев её, просиял, как будто вернулся домой с его дурацкого похода, а не сидел в тюрьме. От этой собачьей радости стало совсем тошно. И она жестами показала, чтобы сосредоточился на судье, на неё не отвлекался. Адвокатом Миши, предположительно дикой тупицей и полной дурой, оказалась сочная женщина с доброжелательным и милым лицом, всем своим видом подтверждающая поговорку: 45 бабы ягодка опять. Альбина Семёновна лучше знает, но если бы Веру попросили выбрать, то она точно предпочла бы в качестве адвоката эту даму. Чем малохольно протеже начальницы. Нет, внешность, конечно, обманчива, но не до такой же степени. Вера покосилась на других жён. Ольга Соломатина сидела спокойно, с лёгкой улыбкой. А вот Мулюкова при виде своего лысого обрюзгшего муженька стала ёрзать на стуле, слать ему воздушные поцелуи с такой энергией, что даже похорошела. Надо же, до такой степени достоинства не иметь, жалостно подумала Вера. Ведь смотреть противно, глазки сальные, адутловатый весь. Народу написано, что вор, да наверняка ещё и алкаш в придачу, а всё равно родненький и любименький. И плевать ей, что люди скажут, главное, чтобы дорогой супруг заметил, как она его обожает. Вот что это? Неужели великая самоотверженность русской женщины? Не дай бог, если так. Секретарь строго сказала встать, суд идёт. и началось заседание. Вера представляла себе судебный процесс исключительно по книге «Харпер Ли. Убить пересмешника» и фильму «Всадник без головы», и ждала страстных обвинительных речей прокуроров, иезуитских вопросов адвокатов, стука молотка судьи, в общем, чего-то такого напряженного. Но в реальности суд оказался скучнее профсоюзного собрания. Проверяли личности подсудимых, Своевременность вручения им обвинительных заключений ещё какую-то бюрократическую рутину, так что Вера быстро запуталась и заскучала. В окне был кусок голубого, как незабудка неба, перечёркнутый двумя линиями проводов и больше ничего. Миловидную молодую даму и двух мощных мужиков, занимающих судейские кресла, Вера разглядывать стеснялась. Золотистый герб СССР, висящий над их головами, был изучен вдоль и поперёк. И земной шарик, и колосья, и ленты с названиями республик, и все остальные атрибуты. На стенах до половины обшитых деревянными панелями, а выше побелённых, тоже не за что было зацепиться глазу, а оборачиваться и рассматривать публику было неприлично. Вот и получилось, что как бы она ни хотела игнорировать мужа, взгляд её всё чаще останавливался на нём, и приходилось сознавать, что с этим человеком она делила ложе. родила ему сына, ухаживала за ним и вообще. И как вышло, что супружество, продолжавшееся много лет, промелькнуло словно один день, и почти улетучились из памяти моменты, когда они были вместе. Ведь они же много раз встречали Новый год и праздновали дни рождения свои и сына, и вместе отвели Славика в первый класс. И кроме этих официальных радостей, должны были быть приятные события, например, мишен диплом хоть один час за эти 8 лет они должны были быть счастливы вместе. Хоть одно яркое пятно обязано было отпечататься в памяти. Но нет. Годы брака вместе с днём свадьбы спрессовались в один серый ком, тягучий без времени. Встречая её взгляд, Миша улыбался. Раскосый глаза жмурились, аt их уголков к вискам разбегались острые лучики морщин. Тёплый, доверчивый взгляд. И пойди, пойми, Был ли муж счастлив или тоже тянул лямку? Вера не представляла, как высидит целый день от этой зелёной тоски. Но вскоре объявили перерыв. Миш на отец повёл их к своему древнему москвичу, в багажнике которого ждал большой малиновый термос с белым драконом на боку и пакет с бутербродами. Чай из термоса был отличный, а бутербродом полдня на солнце пёки на пользу не пошли. Сыр размяк и пустил слезу. А колбаса вроде бы не испортилась, но пахла слишком убедительно, чтобы её хотелось есть. Мишны родители стали расспрашивать, как она думает, чего ждать, но Вера только плечами пожимала. Мать поинтересовалась, как ей кажется, адвокатша хорошая или можно ли доверять, и это был удобный случай потребовать замены защитника. Но Вера промолчала, сама не понимая почему. Через несколько минут появился папа. Будрый, молодожавый в своих любимых парусиновых брюках и рубашке поло, похожий на Челентана. Славик гордился этим сходством, а Вера не очень, потому что тяжеловатые челисти и длинный нос перешли ей по наследству. Папа не мог ничем помочь, но, господи, как же хорошо, что он пришёл, просто встал рядом и можно взять его за руку. Вера отвернулась, чувствуя, что сейчас заплачет. Но в конце концов, кто как не она имеет сегодня право на слёзы. Раз всхлипнув, она уже не могла остановиться. Слёзы лились и лились, так что папе пришлось отдать ей свой носовой платок, огромный, красный, в белую клетку, который она с таким удовольствием гладила, пока жила дома. Уже уголки затрепались, а папа всё с ним ходит, и мама до сих пор, гладя, складывает платок в шесть раз, как и она когда-то. Это была не истерика гнева, а слёзы печали, после которых становится чуть-чуть легче. Жаль только, что они настигли её в самый неподходящий момент. Перерыв закончился, и папа отвёл её в зал суда. Стараясь не всхлипывать и ежесекундно промокая глаза, Вера, как в тумане, слушала показания каких-то ребят, видимо, юных артистов, которые утверждали, что снимались в плащах из простой ткани, а не из кожи. Почти 2 недели провели на съёмочной площадке, а денег за свою работу не получили. Потом выступил хрупкий старичок с белоснежной шевелюрой и в дымчатых очках, видимо, эксперт. Из научной точки зрения доказал, что изъятые из Техвинского дома культуры кожаные плащи, перед ны туда в качестве шевской помощи, являются изделиями из сатина и ничем иным. Следующий, свидетельское место заняла элегантная дама средних лет, швея из костюмерного цеха, показавшая, что никакой кожи они в глаза не видели. ни при работе над костюмами к фильму «Соломатина», ни вообще никогда. Потому что это очень глупо – шить костюмы из такого дорогущего и дефицитного материала, когда сатин на пленке выглядит ничуть не хуже. У них и опыта такого нет, но она подозревает, что для работы с кожей нужны совершенно другие мощности, чем располагает их цех. Последним выступал мужчина средних лет, как поняла Вера, тоже эксперт. который долго и непонятно объяснял, что наиболее вероятно, представленным фрагментики кинофильмы сняты артисты, одетые в плащи из ткани ума материала. Однако фактических данных недостаточно для категорического вывода. Схлипывая и сморкаясь, Вера всё же старалась внимательно следить за работой мишной адвокатессы и ловить все проявления её тупости и некомпетентности, чтобы убедить папу сменить защитника. Но чёрт возьми, В первые же полчаса вынуждена была признать, что на месте Веры Ивановны задавала бы те же самые вопросы. О молодых артистах адвокате интересовалось, видели ли они хоть раз директора картины на съёмочной площадке и получали ли распоряжения лично от него. И работница из цеха задала тот же вопрос. Приходил ли Делей в хоть раз в пошивочный цех? Объяснял ли, почему они должны шить из сатина, хотя в карте раскроя у них стоит кожа? Тут швея с несколькой излишней горячностью сообщила, что они простые работницы. Документацию не смотрят, а что им принесут, из того и шьют. Что касается директора картины Делеева, то она его сегодня видит первый раз в жизни. К экспертам у Мишной адвокатесы вопросов не возникало. Зато адвокат Саламатина замучил их разными юридическими тонкостями. «Ах, простите, он не сомневается в выводах товарища эксперта», Но разве может тот утверждать, что анализировал именно те костюмы, которые дом культуры передала киностудии? Ведь нельзя исключить, что из Ленинграда приехала прекрасная кожа, а тихвинцы подменили её уже на месте. А уж когда адвокат Соломатина услышал от другого эксперта, что вывод экспертизы у него предположительный, а не категоричный, то вцепился в него как бульдог и не отпустил. Пока эксперт с тяжёлым вздохом не признал, что судить о материале, из которого изготовлен предмет, только по его кину и изображению, не имея самого материала, крайне сложно, а то и невозможно. Ювелир никогда не скажет, запечатлён на фотографии бриллиант или копия. И врач остерёгся ставить диагноз по кинохронике. Максимум сделает предположение, которое посоветует проверить коллеге, находящемуся в непосредственной близости с пациентом. но категорически настаивать на своей версии и назначать лечение без непосредственного контакта с больным ни за что не станет. В общем, адвокат изрядно дезориентировал показания эксперта. Но что толку в этом цирке, если полно других доказательств подмены? А, только измучил специалиста, потянул время и продемонстрировал своё хитроумие. У ребетишек защитник Соломатина спрашивал: "Обещали ли им вообще какие-нибудь деньги?" Или они сам вначалу знали, что будут работать на общественных началах. Видимо, готовил почву для какого-нибудь юридического фокуса. Ясно, что Соломатин доверился не первому попавшемуся юристу, а настоящему зубру правосудия. Но всё же его виртуозность пришла в сферу меньше по душе, чем простая прямота её тёски Веры Ивановны. Надо ли настаивать на замене? Всхлипнув в последний раз, Она решила, что не имеет права вмешиваться в Мишину судьбу, раз всё равно с ним разведётся. Она высидит процесс, передаст ему тёплые вещи, и на этом их дорожки разойдутся. Поэтому пусть Миша сам принимает решение насчёт своего будущего. Как начал без неё решать, что можно воровать государственные деньги, так пусть продолжает и дальше. Ей дела нет. Для очистки совести предупредит его, что папа Стремясь помочь, пригласил самого тупого адвоката города. Но, «Ну, естественно, никто и не ожидал ничего другого от нашего папочки, вставила бы мама. И есть кандидатуры получше, но настаивать ни на чём не будет. Вера промокнула глаза и вернула платок отцу. Всё-таки напрасно она пришла сегодня в суд. Мало того, что себя измучила, так ещё и выставила себя верной, преданной женой. Такой же бесхребетный идиотка, как Малюкова, который всё равно с кем жить Лишь бы цепляться за мужские штаны. Сейчас, слегка успокоившись, Вера готова была убить себя за эту безобразную истерику и попыталась снова принять надменный вид и больше уже не смотреть в сторону мужа. Но когда заседание кончилось, конвоиры разрешили родственникам подойти к подсудимым. Вера отступила перед мёстной матерью, но Таня оживленно вытолкнула её вперёд. Она оказалась прямо перед мужем и стояла как отупелая. Не зная, что сказать этому чужому человеку, Миша взглянул ей в глаза. "Верочка, не плачь". Муж потянулся к ней, но тут же отступил, опустил руки и потупился, как виноватый ребёнок. Следовало сказать ему что-нибудь холодное и вежливое, но у Веры вдруг так заныло сердце, что она почти бессознательно обняла мужа, прижалась к обветренным сухим губам. Очутившись в его объятиях, Вера опомнилась, хотела сказать, что это ничего не значит, но тот подошел к конвойной, и Миша нехотя выпустил ее из своих рук. Все-таки папа накликал. Выйдя из здания суда, Вера почувствовала себя по-настоящему больной. Голова кружилась, поташнивала, и больше всего на свете хотелось упасть в кровать, накрыться с головой и уснуть, надеясь, что завтра станет лучше. Но надо было бежать на продлёнку за Славиком, весь вечер изображать перед ним весёлую беззаботную маму, а главное спи не спи, а завтра лучше точно не станет. Впереди ещё много таких изматывающих дней.